Мастер Клинка Не успел арбитр уйти, как мужчины стали по очереди представляться Джез Первый оказался довольно привлекательным джентльменом, но совсем юным. Легкий пушок песочного цвета на подбородке, точеная челюсть, прямой нос и глубокие голубые глаза. Он низко поклонился и попытался взять Джез за руку. Девушка отстранилась и едва не оттолкнула мальчишку. Но вспомнила, что в некоторых местах принято, чтобы мужчина целовал даме руку. Ей это казалось опасной затеей. Никогда не знаешь, где побывали руки, обхаживаемые особы. Ее собственные, например, повидали немало очень неприятных мест. Смазливый юноша выпрямился с неловкой улыбкой, но не убежал, поджав хвост. Наоборот, он шагнул к Джесс и сказал, «Не желает ли леди потанцевать?» Джезет фыркнула ему в лицо. «Леди не желает!» После этого парень сдался. Когда он уходил, на его лице застыло выражение полного смятения, словно он никак не мог уразуметь, почему девушка не пришла в восторг от его знаков внимания. Чтобы впечатлить здешних расфуфыренных дам, многого не требовалось. Одного миловидного личика зачастую хватало, чтобы они растеклись. Второй ухажер был уже в возрасте. Джезет предположила, что ему около 50, но не менее самоуверенного. Он подошел почти вплотную. Девушка отступила на шаг, и он последовал за ней. Она назад, он снова за ней. Эта странная пародия на танец продолжалась шесть шагов, пока ухажёр не улыбнулся в самое что ни на есть обезоруживающей манере. Впрочем, Джезет спокойно увиливала бы от него целую ночь. Так она могла следить за каждым из окруживших ее людей. «Я лорд Альберт Бринт». Медовым голосом представился мужчина, обдав ее пропитанным вином дыханием. «Лорд чего?» «Прошу прощения. Нельзя быть лордом без собственного Аллода, особенно будучи настолько же чистым кровью, как я». Ухожур вновь улыбнулся, но на этот раз куда холоднее. «Я лорд Элленворта, что в Акантии. Леди знает, где это». Не прозвучи его слова настолько снисходительно, Джезет сама бы расплылась в улыбке. «Я родилась в Акенте, придурок». Она провела первые двадцать лет своей жизни в торговом городе Труриджи, и это были далеко не самые приятные годы. «Никогда о таком не слышала. Должно быть, это очень маленькое владение. Мне пора». Джесс развернулась и чуть не налетела на другого человека. Она готова была поклясться, что еще мгновение назад его тут не было. Бесшумный, словно призрак. «Прошу прощения. Это исключительно моя вина, мисс...» «Джезет», — не задумываясь, ответила она. Мужчина был здорово пьян, но привлекательности это не убавило. Скулы и глаза выдавали его чистокровное происхождение, а красные щеки намекали на дружественные намерения. «Мисс Джезетт», — улыбнулся он, — точно чистокровный, что не говоря об этих богатых засранцах, но они милые. «Какое прелестное имя! И какое прелестное лицо!» «А ваше имя, милорд?» Рот мужчины сложился и принял форму буквы «О». «Мне ужасно жаль. Мои манеры никуда не годятся». Он прильнул к девушке, и Джезет в нос ударил запах алкоголя, который перекрывал собой даже аромат его духов. Джез точила это добрым знаком. От мужчины не должно пахнуть духами. «Мне кажется, я шлегка перепил. растягивая слова, выдавил он. меня зовут Андерс, и для меня большая честь...» «Честь встретить такую очаровательную леди Джезет. Ага». Джез быстро окинула взглядом больный зал и снова повернулась к ухажеру. Андерс по-прежнему улыбался ей, слегка покачиваясь. Он был немногим выше Танквила и у него были длинные темные волосы. Зеленый шелковый костюм выглядел изрядно поношенным и запятнанным в некоторых местах. Но было в этом человеке что-то такое, что заставило нервы Джезет натянуться до предела. «Правда в том...» — заговорил Андерс, чуть наклонившись к ней. «Что я нахожу эти сборища ужасно скучными. Как такая красивая, очень-очень красивая девушка может терпеть их?» Джезет смерила его пристальным взглядом. «Я насчитала в этом зале нескольких вооруженных людей» и могу поклясться, что знаю, где все они находятся. «Правда?» В его голосе прозвучало удивление. «Двенадцать стражников, по четыре у каждой стены, все вооружены длинными мечами и облачены в панцирную керасу. Трое, похоже, еще новички, но зато как минимум двое ветераны». Андерс принялся осматривать помещение, хоть Джезет и сомневалась, что в его состоянии он способен что-то разглядеть. Они находились возле стены, и по обеим сторонам от окна за спиной Андерса стояла охрана. «Это впечатляет?» Еще восемь, скорее всего, телохранители». Двое прикидываются гостями. Один вооружен коротким мечом, другой – длинным кривым кинжалом. Шестеро оставшихся держатся у стен. Двое с железными булавами болтают у камина. Четверо с мечами и в кожаной броне рассредоточились по залу. Андерс кивал, словно птица». «Думаю, двух ты пропустила». Джезет прищурилась. «Что-то здесь не так, Джесс. «Вот хотя бы ты для начала». Джезет отпрянула от собеседника. «Что?» Она обратила внимание на маленькую капельку крови на плече его шелкового костюма. Андерс улыбнулся собеседнице, но приближаться к ней не стал. «У тебя есть...» «Меч под твоим прекрасным синим платьем. Привязан к ноге». Он похлопал себя по бедру, чтобы показать, где именно. Джазед быстро осмотрелась, дабы убедиться, что никто за ней не идет. Как он узнал? Но есть и еще одна. Другая женщина с оружием, я имею в виду. Вообще здесь много женщин». Она очень, очень высокая. В этот момент Джезет услышала грохот выстрела. Даже приглушенный он прозвучал слишком знакомо. Секунду спустя из той двери, за которой еще совсем недавно скрылся Танквилл, выбежал охранник и паническим взором окинул бальный зал. Джез же отметила, что музыка, равно как и досужие разговоры, тут же смолкла. «Наверху арбитр сражается с черным шипом!» «Дьявол!» Похоже, самое время для отвлекающего маневра, Джесс. По толпе разодетых богачей пробежал шепоток, а стражники двинулись к двери. «Там арбитр?» — услышала она голос Андерса. «Думай, Джесс, отвлекающий маневр. Разве арбитр прибыл не с женщиной? Она была где-то здесь. Очень милая особа, я говорил с ней. Кажется, на ней было синее платье». Андерс посмотрел на нее. Твое платье синее, мисс. Так вот же она! У окна! Стража, сюда! Джезет! Джес узнала бы этот голос где угодно и когда угодно мужественное и женственное одновременно. Она нашла глазами констанцию, возвышающуюся над толпой и расталкивающую всех на своем пути. Это она высокая. И несмотря на множество взглядов, устремленных на нее, Несмотря на злобную великаншу, жаждущую получить ее голову, несмотря на стражников, прикидывающих, как ее лучше повязать, джет осталась на удивление спокойной. «Прости меня, Андерс», — сказала она совершенно искренне, вопреки исходящему от него чувству опасности. «Что?» Девушка обеими руками схватила кавалера за костюм и с силой толкнула в грудь. Ноги мужчины подкосились в отчаянной попытке сохранить равновесие, но Джесс вложила в толчок весь свой вес. С оглушительным звоном и треском окно разлетелось, и оба они оказались в воздухе, падая, падая, падая. Джезет крепко вцепилась в Андерса и плотно прижалась к нему. Мужчина ударился о землю с отвратительным глухим звуком. Джезет скатилась с него и жадно глотнула ртом воздух. Они пролетели добрых 20 футов, и даже с телом для смягчения приземление получилось жестким. Наверху из окна высунулось лицо. Большое, злобное, пунцовое лицо. Констанция вне себя от ярости что-то ревела, и в какой-то момент девушке даже показалось, что эта сука прыгнет за ней следом. Девушка сама лишь чудом выжила при падении, и это при том, что весила в половину меньше Констанции. «Я убью тебя, шлюха!» Кричала из окна великанша, но Джесс ее уже не слушала. Она бежала прочь. Ну, или пыталась бежать. Ноги ее запутались в платье, и она споткнулась. Безо всякого уважения к наряду как произведению швейного искусства, Джезет оторвала подол, чтобы освободить ноги, и вынула меч из ремешкового крепления на правом бедре. На бегу она рискнула обернуться и глянуть на Андерса. Он не шевелился, судя по всему, не дышал и истекал кровью. Джесс это не удивило. Лучший отвлекающий маневр, что я смогла устроить Танквил, и ценой всего одной жизни удачи! Она бежала, не зная куда, но все равно бежала. Посыпанная гравием дорожка, живая изгородь, каменная стена. Все мелькало перед ней сплошным размытым полотном, но девушка ни на секунду не сбавляла скорости. Внезапно пути ей преградили два стражника. Вряд ли они искали ее, скорее всего просто патрулировали территорию. Первый умер еще до того, как успел вынуть меч из ножен. Его лицо перечертила глубокая рана. Второй одним движением выхватил оружие и сразу же рубанул. Джазет отразила его удар и резко крутанув запястьем вскрыла защиту противника. Шагнув вперед, она сделала выпад и лезвие прошило шею мужчины. Когда она высвободила оружие, фонтан крови брызнул на остатке платья. Девушка вновь побежала. Мастер клинка никогда не ранит, только убивает. Никогда не оставляй врага в живых, не давая ему шанса отомстить. Странно, что именно эта мысль всплыла сейчас у нее в голове, но Жозет знала, к чему это. Она допустила ошибку с Констанцией. Вся эта череда обета несчастье началась именно потому, что она ранила Констанцию, но не убила ее. Джезет остановилась, задыхаясь от быстрого бега. По не было конца и края, и ей казалось, что бежит она уже целую вечность. Девушка слышала крики где-то позади, со стороны особняка, отовсюду. Она осмотрелась. «Тридцатифутовые стены со всех сторон. И как отсюда выбираться? Чертов арбитр как-то не осветил эту часть своего гениального плана». Вдалеке она увидела, как какие-то люди бегут по небольшому участку газона, а потом внезапно исчезают под землей. Джазет неожиданно поняла. Тайный ход. Она оказалась права. Подземный туннель – ее единственный шанс спастись из этой смертельной ловушки. Оставалось лишь надеяться, что он ведет за пределы поместья, и что те, кто воспользовался им раньше, не будут ее поджидать. Джазет прыгнула в дыру. Дурацкие сандалии скользнули по земле, и девушка на четвереньках повалилась в темноту, а когда ей в нос ударил запах, пришлось очень постараться, чтобы не стошнило прямо на месте. Великолепно. Еще один грёбаный сортир.